Глава седьмая. Опять он со своими услугами навязывает пай. Вчера пилил целый час, а я чучился. Но наконец это протёрлось и стало сквозить. Ребёнок понял бы, что ему предлагают даром. Я так ему и сказал. Я говорю: "Не так глуп, чтобы уж вовсе тут ничего не смыслить. Я вижу сам, что не рискуй ничем". Так что ж, говорит, зачем дело стало? За тем, что я не хочу брать даром чужие деньги. Чьи же это чужие? Это мне всё равно, чьи бы ни было. Кончите, господа, сказала Юль Николаевна. Терпеть не могу, когда вы затеваете ваш деловой разговор. Постой-ка секунду. А в карты выигрыш возьмёшь? В картах есть риск. Бадягин пожал плечами, и сквозь натянутую усмешку его мелькнуло что-то злобленное. Ну брат, сказал он, я уж не знаю, как тебя и понять. То не хочу, потому что рискованно, то потому что риску нет, ты просто виляешь. Нет, Павел Иванович, это напраслина. Я тебе говорю, что мне это игра противна во всяком виде, с риском, потому что я не желаю, чтобы меня обыгрывали. Без риску наверняка, потому что я не шуллер. Что ж мы все по твоему шулера. Не знаю, если как следует полагать, вы чем-нибудь поплачиваете за то, что кладёте себе в карман. То разумеется нет. Но мне платить нечем, потому что я в ваших делах ни причём, а даром я не хочу ни гроша. Принцип, значит. Ну да. Как хочешь, толкуй. Я о кличках не спорю. А если не споришь, так я ж тебе скажу, что это такое? Это брат спесь. Не хочешь принять от приятеля добрые услуги? Ну пусть будет спесь. Тебе, значит, всё равно, как я это пойму? Нет. Я желаю, чтобы ты понял меня как следует. А там величай, как хочешь. Это мне всё равно. Сергей Михайлович, любезный друг. Это не по-приятельски. Да, это очень нехорошо, подтвердила Бадягина. Ну вот, и вы туда же Юль Николал. А я надел, что вы за меня заступитесь. Полный брат Павел Иванович. Мы с тобой уже не юноши и не в Аркадии родились. Мы знаем, что по-приятельски. Непоприятельски навязывать человеку благодеяния, о которых он не просит и которых Он положительно не желает. Я не навязываю, мне любопытно только узнать истинную причину отказа. Разве ты имеешь что-нибудь против меня? Зол на меня за что-нибудь? Поль, что это ты? Оставь, пожалуйста, я знаю, что говорю. Нет, Павел Иванович, не знаешь, отвечал я. Это пустые речи на ветер. Без всякого повода. И если мы раз начнём в таком тоне, то никогда не кончим. Бодягит хотел что-то сказать, но взглянув на встревоженное лицо жены, отдумался, встал и вышел. Она сидела с минуту, прислушиваясь, потом обернулась быстро ко мне. Ах, ради бога, сказала она, всплеснув руками. Зачем вы его выводите из себя? Зачем не хотите сделать ему в угоду такую безделицу? Вы видите, как это его огорчает. Не могу, Ель Николаевна. И вы ошибаетесь, называя это безденицей. Это совсем не безденица. Это подкуп. Как подкуп? Что это значит? Так у нас с ним есть старые счёты. Ах, Боже мой, вы меня пугаете. А вы разве не знали? Бадягина вздрогнула и уставила на меня встревоженные глаза. Успокойтесь, сказал я. С моей стороны вам нечего опасаться. Я вам сказал уже это раз и теперь повторяю ещё, что вам нет надобности меня подкупать. Руки её опустились. Отрапелый, растерянный взгляд блуждал без цели. Что с вами? сказал я, испуганный мертвенным цветом её лица. Вам дурно? она не отвечала. Я налил воды и поднёс ей. Зубы её стучали о край стакана. Прошло с минуту. Вдруг она сунула мне назад стакан. "Идёт", шепнула она, прислушиваясь. "О, Богарди, ни слова при нём". Это меня удивило, но я не успел спросить объяснения. Бадягин вошёл.